И тут она вспомнила, что забыла повесить ключ на место. Она заколебалась, не вернуться ли обратно, но решила, что это слишком рискованно. Она вынула ключ из кармана и бросила его в сточную канаву. Как с облегчением уселась на место шофера, включила двигатель, обогреватель и радио, не выбирая станции, просто для создания шумового эффекта. Затем закрыла глаза и, пытаясь справиться со слезами разочарования, стала размышлять, пробиваясь к здравому смыслу сквозь сумятицу и ужас, царивший в ее голове, сквозь отчаяние, полностью нарушившее ее равновесие. Что-то не то. Что-то она упустила. Что-то в похоронном бюро было не так. Нужно бы вспомнить, но она слишком продрогла. На ум ничего не приходило. Какая-то мелочь, не более. Господи, ведь на эксгумации были и другие люди. Они тоже смотрели в гроб, и Кевин Дональдсон, и могильщики, и представительница Корнера, и Джудит Пикфорд, и врач... Возможно, никто ничего не сказал, потому что действительно не случилось ничего необычного. Именно так и должен выглядеть гроб, когда его открывают через короткий промежуток времени после захоронения. Возможно, Терри Брент прав. Возможно, они все правы. Возможно, это просто измышление сошедшего с ума мужа, который цепляется за всякую чепуху, и глупой репортерши, погнавшейся за дешевой сенсацией. Кэт возвращалась домой с низко опущенной головой. Очутившись в своей квартире, она бросила пальто на диван и долго стояла под горячим душем, который полностью смыл запах смерти с ее кожей и волос. Но только не запах поражения. Он остался. Глава 32. Четверг, 25 октября. Атмосфера в суде была мрачной. Прессу на утреннее заседание допустили, однако публике войти не позволили. Пять обвиняемых, спокойные, тихие, на вид мужчины средних лет сидели на скамье подсудимых. За рядом с судьей в парике и манте десятилетняя девочка рассказывала обо всем, что с ней произошло. Рассказывала в деталях, спокойным, иногда даже бодрым голосом. Кэт восхищалась ее выдержкой. После ленча допустили публику. Давали показания родители девочки. Потом механик, который продал одному из обвиняемых автомашину. Зал суда величественный, театральный, с высокими потолками и галереей с балюстрадой был битком набит репортерами, членами семей и друзьями жертв и обвиняемых, студентами, юристами и любопытствующими. Художники из трех газет зарисовывали судебный процесс. Кэт механически заполняла страницу за страницей с стенографическими знаками а мысли ее в это время вертелись вокруг Салли Дональдсон. Вчера она лежала в постели не в силах заснуть, снова и снова обдумывая одни и те же мысли. Неясно, что с ногтями. В понедельник они были сломаны под корень, а прошлой ночью стали вдруг самим совершенством. Настоящие длинные ногти. Однако это ничего не меняет. Не меняет того факта, что Салли Дональдсон была похоронена заживо. Сегодня в суде было жарко и душно. Кэт надела тот же красивый костюм, только сменила блузку. Она вытащила из сумочки ежедневник с алфавитом, открыла его на нужном месте и просмотрела еще раз, с кем ей предстоит встретиться. Церковный служитель, который первым услышал стук. Слушка, несший покров. Он признался, что слышал, как в гробу что-то шевелилось. Один из местных жителей, заявивший, что слышал крики. Служащий морга. Джудит Пикфорд но все окажется напрасной тратой времени, если отчет поталгоанатома будет отрицательным».